Глава седьмая Айрин ехала в дамском седле вдоль хлопковых и кукурузных полей, простиравшихся, насколько хватало глаз, и казавшихся золотыми от яркого солнца. Сейчас ей чудилось, что она любит эту землю так, как любила Ирландию, потому что здесь ее жизнь, наконец, наполнила смыслом. Айрин больше не казалось, что она никто и ничто, а ее существование — сплошная нелепость. Аллан вел Донна, так назвали коня, в поводу и разговаривал с госпожой. — В библиотеке вашего дяди есть книги Виктора Гюго? — Не знаю. Я могу посмотреть. — Если найдете, дадите мне. — Только чтоб мистер Уильям об этом не знал. Я могу попросить их для себя. Вы говорите, что прочитали алую букву. Вам понравилась книга? Очень. Айрин казалась, что она чувствует себя в душе главной героиней романа Эстер Прин, увлеченная в преступной связи, Эта женщина была вынуждена носить на одежде вышутую алыми нитками букву «А» от слова «Адюльтер». Но она не раскаялась в содеянном и не отказалась от своей любви. Айрин оттягивала важный разговор с Алланом, потому что ей не хотелось с ним расставаться, и все же она понимала, что рано или поздно должна решиться, ибо от этого зависела его судьба. Она вспомнила, как отец Бакли говорил о жертвенности, основе истинной любви. Айрин хорошо запомнила его слова. «Тот, кто по-настоящему любит, довольствуется малым, отдавая любимому все, что имеет». «Алан, я хочу поговорить о твоей свободе. Когда мы вернулись из Чарльстона, Мистер Уильям позвал меня в кабинет и дал мне сто долларов. Он сказал, что я могу распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению. Если я отдам их тебе, и ты возьмешь Дона, думаю, тебе удастся добраться до севера. Он повернул голову и посмотрел на нее. Иногда выражение его темных глаз пугало и озадачивало Айрин, хотя чаще взгляд Алана Пробуждал в ее душе пьянящее тепло. Я передумал. Я решил остаться. Она покачнулась в седле. Почему? Вы нуждаетесь во мне, мисс Айрин? Я это вижу. А если так, то я не могу вас покинуть. Я буду рядом столько, сколько понадобится. Айрин была рада что на ее лицо падает тень широкополой соломенной шляпы, иначе он бы заметил жар, опаливший ее щеки. А если я скажу, что ты будешь нужен мне всегда? Аллан улыбнулся. — Значит, я останусь навсегда, хотя, надеюсь, вскоре рядом с вами окажется человек, который сумеет по-настоящему вас защитить. Что ты имеешь в виду? — Ваше замужество. «Я никогда не выйду замуж!» — вырвалась у Айрин. «Почему?» «На то есть несколько причин!» — начала она и умолкла. У нее пересохло в горле, а на плечо вновь опустилась черная птица тоски, которую Айрин, будь ее воля, давно отпустила бы на свободу. Эстер Прин была вынуждена носить на одежде первую букву слова АДЮЛЬТЕР а какую пришлось бы вышить ей, Айрин? Как ее можно было назвать? — Простите меня, мисс Айрин, — сказал Аллан. — Иногда я забываюсь и задаю вам чересчур откровенные вопросы. — Я хочу, чтобы ты всегда был откровенен со мной, — призналась Айрин. — Тогда я скажу, что уверен в том, что предстоящий бал затеян для того, чтобы познакомить вас с молодыми людьми и подыскать для вас подходящую партию. Айрин попыталась улыбнуться. Я знаю, что дядя и его дети мечтают избавиться от меня, но у них ничего не выйдет. Разве вы не будете на балу? Буду. У меня даже есть бальное платье. Оно очень красивое, только не знаю, как его носить. — Наверное, оно смотрится на мне очень смешно. Поэтому я рада, что мне не придется танцевать. — Почему не придется? Ну, — Потому что я никогда не танцевала. Аллан остановил коня. — В этом нет ничего сложного. — А ты умеешь? — Да. Отец сам показал мне основные па. — Еще одна из его причуд, — усмехнулся Аллан, — Я слышал в молодости, он вальсировал лучше всех кавалеров в графстве. Айрин не могла сказать, что побудило ее задать вопрос, «А ты не можешь меня научить?» Они посмотрели друг на друга. Взгляд Алана казался таинственным, неотразимым, а по глазам Айрин можно было прочитать, как ей нестерпимо хочется, чтобы он согласился, и как сильно ее это пугает. «Да, но тогда мне придется дотронуться до вас». У нее пересохло в горле и подогнулись колени, а тело словно пронзило молния. Незнакомое чувство было столь властным и сильным, что она решила сказать мне правду. «Я не боюсь». Они отошли от дороги и разыскали небольшую поляну. Когда Аллан осторожно обнял Айрин, мягко взял ее руку в свою, она не смогла сдержать дрожь. Он оказался очень близко. Его кожа была горячей и гладкой. Ей казалось, что она переживает один из самых ярких и прекрасных моментов в жизни и мечтала о том, чтобы корни этого настроения — проросли в бесконечность, чтобы все, что происходило сейчас, имело свое продолжение. Айрин старалась слушать объяснение Алана, а сама не могла привести в порядок ни мысли, ни чувства. В эти мгновения она была сосудом, который внезапно опустошили до дна и тут же наполнили совершенно новым содержанием. Небольшая, покрытая бархатным мхом поляна, казалась сценой, на которой они играли чужие, но такие интересные, волнующие роли. Завеса зелени и тишины, отделяла их от реальности, создавала иллюзию того, что окружающего мира не существует. Рука Алана лежала на талии Айрин, его лицо было спокойным, и серьезным. То, что они делали, делали с самого начала, было чистейшим безумием, нарушением всех устоев. Но разве не благословенно безумие, способное подарить секунды такого счастья, какое не оплатишь ничем? Стол накрыли тончайшей полотняной скатертью, полы натерли воском. Подсвечники начистили до зеркального блеска. Волнение господ передало слугам. Арчи облачился в парадную ливрею и перчатки, и вместе с Касси расставлял посуду, раскладывал приборы. На кухне хозяйничала Бесс. Помещение наполнял густой ароматный пар, вырывавшийся из-под крышек кастрюль. Лила временно заменявшая мать со стуком резала овощи и зелень. Она не умела делать прически и шнуровать корсет, и Нэнси поднялась в комнату, чтобы помочь ее госпоже. Негритянка приподняла волосы Айен на долбом и уложила в виде двух валиков а остальные локоны, распустила по плечам и спине. Хотя сердце Нэнси изо всех сил желало забыть прошлое в руки сохранили память. Из глубины зеркала на Айрин смотрела незнакомка, зеленоглазая, светловолосая незнакомка, афродита, рожденная из пены, шелка и кружев. Ей было безразлично, что подумают и скажут о ней чужие люди. Она хотела, чтобы ее увидел Аллан.